Навык номер 71. Как провести удушающий приём при нападении преступника. Такой способ самозащиты, как проведение удушающего приёма, часто упускается из виду, а между тем он не требует ни хорошо накачанных мышц, ни навыков боевых единоборств. Лучше всего этот приём удаётся, если напасть на ничего не подозревающего преступника из засады, когда он только входит в помещение. В этом случае вам поможет элемент неожиданности и то, что преступник может быть сконцентрирован на других людях, особенно если он собрался стрелять по ним. Цель этого приёма остановить циркуляцию крови от сонной артерии к головному мозгу, после чего преступник в считанные секунды потеряет сознание. Если вы накинете ему на шею импровизированную удавку и начнёте душить его, то добьётесь успеха с гораздо большей вероятностью, чем при попытке осуществить захват за шею, так как в этом случае нужно больше сил, да и удача не помешает. К тому же, в последнем случае преступник может на какое-то время задержать дыхание, и поэтому при захвате за шею вы только заблокируете поток поступающего воздуха. А вот применение импровизированной удавки гарантирует, что при достаточном давлении вы пережмёте ему и дыхательные пути, и артерии. Всё, что вам нужно для выполнения этого приёма две ручки или два карандаша и кусок проволоки или что-то вроде того, например, шнурок от ботинка, особенно если он сделан из кевлара. Провод от зарядного устройства для сотового телефона или вытягивающийся ремешок, сделанный из кевлара, от футляра для документов. Сделайте на обоих концах провода петли и вставьте в них карандаши или ручки. У вас получится орудие удушения с двумя удобными захватами для рук. Если же пользоваться для этой цели проводом без ручек, вы не сможете сдавить горло противника с достаточной силой. Накиньте провод сзади через голову преступника ему на горло, а затем потяните руками за концы, чтобы петля плотно обхватила его. Постарайтесь как можно сильнее затянуть её. Удерживайте петлю на горле до тех пор, пока противник не перестанет двигаться. Сознание вернётся к нему примерно через минуту, поэтому воспользуйтесь этим временем, чтобы убежать в безопасное место. Оперативный принцип. Проведите удушение при помощи импровизированной горотты. Главный вывод: При использовании горотты прекращается поступление и кислорода, и крови к мозгу.